И снова разговоры, уговоры, сопровождавшиеся обильными возлияниями. За это сильно и уважали. Неважно, что, дом все равно никто бы и не взялся строить. Для этих целей заезжих армян, белорусов хватало. Вот пусть они и пашут. А местные назывались совхозными, и по этой причине были способны лишь на разовую халтуру. Вот и в этот раз, когда появились две машины, «Мерседес» и «Джип Тойота», Полные народу, сторожа решили, что хозяин очередную бригаду привез. Место показать, план свой объяснить, договориться о сроках и прочем. Оно хоть нынче и зима, а при такой погоде, глядишь, он уже и весна видна. И пока не развезло, надо материал завозить. Да мало ли, бывает забот. Правда, не шибко были приехавшие похожи на шабашников. Видик нагловатые, мордовороты. Да кому какое дело? раз привез, значит, надо это ему. Селинский мерз, сторожа знали. Сам сидел рядом с водилой, видели его. Не вышел, как обычно, руку не пожал. Ну, так мало ли. Может, настроения не было. Никто и не обижается. Машины сразу проехали к участку. Сторожа туда не ходили. что они там обсуждали, неизвестно. Но шума точно не было. А теперь, вспоминая и опасливо поглядывая на открытую дверь веранды, Николай морщил невысокий свой лоб, чесал макушку и щурился, будто от яркого солнца, которого не было и в помине. Когда уехали, Николай сам дошел до этого дома посмотреть, все ли осталось в порядке. Бывает, по пьянке дверь закрыть забудет, а калитки и говорить нечего, хотя тут во дворе шаром покати. Но увидел он лишь протоптанную дорожку до веранды, замок в петлях и занавешенные одеялами окна. Как обычно. Кстати, и следов хорошей гулянки тоже не было. Подумал тогда, что наверняка они в доме посидели. Если нормально поддать, холода не почувствуешь, а в тот день вообще капало с крыш словно весной. Так когда же все-таки это было? Припоминал Николай и наконец назвал число. Турецкий прикинул, ровно неделя прошла. Но сходу и другой вопрос возникал. Если надо было что-то вынуть из мужика, зачем его в такую даль возить? Зачем исполнителям светиться? Да как еще? По хозяина со смехом, конечно, вроде в шутку, а на самом деле вышло очень даже всерьез. Или действовали отморозки, для которых вообще никаких законов не существует. Но они же не могли не знать, что когда начнутся поиски пропавшего, сюда обязательно пожалуют милиция. Значит что? Спрятать труп, но так, чтобы его обязательно нашли? Идиотизм.